34. Пен. Пен отрывает взгляд от карты Голливуда тридцать 33 года и видит, что мужчина в спортивном костюме отводит глаза, следит за ней. Она провела всё утро в центральной библиотеке Лос-Анджелеса и теперь обдумывает, кто может за ней следить. Пен выходит из зала, оглядывается. Парень в спортивном костюме остаётся на своём месте. Спускаясь по эскалатору, Пен слышит сигнал оповещения на своём телефоне. Ещё одно пожертвование для её компании на Кикстартере. Она заходит в свою учётную запись и видит, что пользователь с ником Брайан до конца времён сделал взнос в размере 20 долларов. Этот же пользователь оставил новый комментарий. Кинул 20 баксов, чтобы посмотреть безумный фильм этой безумной тётки. За целую неделю компания «Пен» на Кикстартере собрала всего 190 долларов. Почему так мало интереса? Правительство блокирует пожертвования? Она снова думает о мужчине в спортивном костюме. Снова звучит оповещение, но это не новый взнос на Кикстартере. Это напоминание ее календаря. Сегодня Шайло возвращается из Италии. Дверь открывает женщина с красным полотенцем на мокрых волосах. Она в крошечных шортиках и большой футболке с надписью «Ящерица отжимаются". Привет, ты Шайло? Ага. Меня зовут Пенелопа. Я друг Джоди. Да? Шайло окидывает её оценивающим взглядом. Это ревность? Я заходила несколько недель назад. Твоя соседка по комнате сказала, что ты в командировке. Я вернулась вчера поздно ночью. Как Италия?» Пен надеется немного разговорить Шайлу прежде чем вытягивать из неё информацию. Я мало что успела увидеть. В основном сидела с детьми в гостиничном номере, пока их родители пили вино. Впрочем, неплохой способ заработать на аренду. Круто, говорит Пен. Пожалуй, хватит болтовни. Я надеялась узнать у тебя, где Джоди. Ты вроде сказала, что ты его друг. Он чувствует скептицизм Шайло и пытается придумать ложь, которая ее успокоит. Он нанял меня в качестве исследователя, чтобы я помогла выяснить, что случилось с Марти. Я режиссер документалист но он не отвечает на телефонные звонки. и Я боюсь, что с ним что-то случилось. когда ты в последний раз с ним разговаривала? За несколько недель до того, как я уехала в Италию. И что он тогда рассказал? Он хотел узнать, был ли Сальватор Дженкинс тем салом, которого я однажды видела с Марти. Он показал мне фотографию, я сказала, что это он. И что дальше? Это всё, что произошло. Ты знаешь, где Джоди сейчас живёт? Шейло смотрит на Пенн, неуверенная, что стоит ответить. Пен добавляет: "Но я знаю, что ему пришлось уехать из Маунт-Вашингтон после пожара". Шейло утрачивает подозрительность. Да, я думаю, он всё ещё снимает комнату в Palms. Маленький жёлтый дом через дорогу от торгового центра на шевиот Hills. Может, на Shelby или на Castle хайтс Пен находит дом по описанию Шайло. Маленькая штукатуренная лачуга. Дверь открывает сорокалетний мужчина с бородой. "Привет", говорит он. Он так сильно похож на отца Пен, что она на миг утрачивает дар речи. Я могу вам помочь. Его манеры, его борода, его карие глаза. Извините, э я искала Джоди, он живёт здесь. Жил. Вы его подруга? Пен смотрит на него, и в её голове мелькают воспоминания об отце. Отец покупает ей сэндвич с мороженым в Дидирис и говорит, что в Лос-Анджелесе всегда подходящая погода для мороженого предупреждает, что их мир может не пережить проблему 2000. Широко распространённая в конце 90-х и в итоге не сбывшаяся в предполагаемых масштабах опасения, что из-за использования старого программного обеспечения, учитывавшего только последние две цифры обозначения года, часть систем воспримет двухтысячный год как аналогичный 1900-й, что приведет к серьезным сбоям. Многими специалистами эта проблема считается искусственно раздутой. Терибит бороду, что-то обдумывая, объясняет ей в закусочной Мела, почему её мать уехала в Миссури. Ведёт её на тот мост с готическими башенками во Франклин-Хиллс. Просит незнакомца сфотографировать их у больших ворот с саплями на реке Лос-Анджелес. Оставляя её с няней, говорит, что вернётся через пару часов. В тот вечер, когда он исчез. вроде того, подруга подруги Он приглашает её внутрь. После небольшой беседы Пен спрашивает: "А вы знаете, где он?" "Нет, но куда бы он ни уехал, его не будет три месяца." "А что вы имеете в виду?" "Ну, он съехал. но перед этим спросил меня, может ли он здесь кое-что оставить. Пластиковый контейнер. Сказал, что собирается в поездку на три месяца. Я не возражал, поставил его в белеевой шкаф." Он машет рукой в сторону прихожей, когда говорит бельевой шкаф. «Э, что-нибудь ещё? Он проявил вежливость, пригласив её в дом, но теперь, кажется, торопит её уйти. А, нет, пожалуй. Ну что ж, спасибо вам. Хотя вы не возражаете, если я воспользуюсь вашей ванной комнатой? Конечно, там справа. Пэн заходит в ванную комнату и включает вентилятор. Она разматывает футов пятьдесят туалетной бумаги, сбрасывает всё в унитаз и смывает. Вода уходит. Она разматывает вдвое большие туалетной бумаги. А когда рулон заканчивается, на всякий случай добавляет пять бумажных салфеток. Смывает. На этот раз застряла. Пен выходит из ванной. Мне так неловко, кажется, унитаз засорился. «О!» — говорит он тоже смущенный. Он бежит в ванную, где вода переливается через край унитаза. Пен мчится по коридору, находит бельевой шкаф и открывает двери. На дне видит синий полипропиленовый таз, внизу одежда, книги и ноутбук. Она хватает ноутбук, жаль нет с собой сумки, она запихивает ноутбук сзади под футболку и ставит руки на бедра, чтобы удержать его на месте. Хозяин дома заметит ноутбук, если посмотрит на ее спину. Она возвращается на кухню в тот момент, когда он выходит из ванной. Извините, говорит Пен, стараясь держаться к нему лицом. Да ничего, раздраженно отвечает он. Ещё раз спасибо за информацию от Джоди. Она держит руки на бёдрах и спиной пятится к двери. В ноутбуке Пен находит папку со всеми видеофайлами Джоди, снятыми для сайта Моя грязная Калифорния. Он не загрузил на сайт 20 последних видео. В основном эти видео представляют собой скорее психотерапевтические упражнения, нежели детальные новости расследований, но четыре из них кажутся ей интересными. В одном Джоди упоминает о том, что человек, застреливший его брата и отца, теперь мертв. Он выглядит обезумевшим, как будто сознается в убийстве. Понятно, почему он не загрузил на сайт это видео. Джоди не называет имени предполагаемого убийцы. Кто он был? В этом же видео Джоди говорит, что потерял Рори. Значит, Джоди выяснил, кто убил его брата и убил этого человека, и при этом потерял свою собаку. В другом видео Джоди жалуется, что не может понять, кто такой роллер. Конечно, думает Пен, Человек с таким простым и распространённым прозвищем трудно идентифицировать. В этом видео Джоди, возможно, пьяный, переходит от обсуждения роллера к обсуждению своих видеозаписей. Мне никогда не решить эту проблему. Все, что я делаю, это снимаю видео и составляю списки своих видео. Это ничем не отличается от того, как я составлял списки возможных профессий или списки домов, которые хотел бы купить. Я не выбрал ни одну из этих профессий и не купил ни один из этих домов. Только составлял списки. И теперь делаю то же самое. В другом видео, записанном несколько недель спустя, Джоди 30 минут жалуется, в том числе и на то, что упустил Честер Рандгомери. Пэн вспоминает видео Марти, где он говорит о вечеринке в доме Честера Рандгомери на Голливудских холмах. Ещё на смутно помнит пост джоди что-то о поиске Честера и сбрасывании его со счетов. В последнем сохранённом видео Джоди продолжает длинные разглагольствования, перемежаемые странными, иногда непонятными заявлениями, а в какой-то момент говорит, что Марти работал с грязным копом и повторяет несколько раз подряд: «Шайло была права. Марти во что-то впутался".